«Объект 11. Невский проспект. Эпиграф. «Слушай, а что ж ты мне врал тогда?» «Чего? Что тебе 7 лет? А сколько? Но ты весишь-то на все 8? Макс злился. Это стало его постоянным, нормальным, привычным состоянием с того хмурого похмельного утра после вискаря на пиво и откровений Киры. Кира. Он думал о ней постоянно. Думал и злился, потому что не соврал тогда накануне. Не мог он понять, как можно так с собой обходиться. Да было бы из-за чего. История с ней приключилась гнусная, что и говорить, но, в общем-то, обыкновенная. Молодые влюбленные девчонки — такая специальная категория населения, которая просто создана для того, чтобы вляпываться в неприятности, даже если они с таким умом и характером, как у Киры, и даже если в мамах значится «Капитан Бектагирова». Даже это Не убережет девочку, если она влюбилась в подонка. Что теперь? Жизнь на этом не заканчивается, она лишь преподносит первый урок. Макс и сам, наверное, оставил пару царапин на нежных и трепетных девичьих сердцах, при том, что никогда не поступал подло. Так просто выходила. И ту Киру, 18-летнюю, отчаянно влюбленную, подло преданную, смертельно обиженную, потерявшую на какое-то время смысл жизни, ту Киру он бы пожалел как пожалел бы Ляльку или Андрюху на правах старшего брата, умудренного, обросшего каким-никаким житейским опытом и даже цинизмом. Пожалел бы как мог, обнял бы, по голове погладил, сказал бы что-нибудь банально утешительное. Ту Киру, ту несчастную запутавшуюся девочку. Эту нынешнюю Киру Макс отказывался жалеть категорически, Эту Киру хотелось встряхнуть так, чтобы зубы клацнули, наорать на нее и даже влепить пару непедагогических подзатыльников. Или ремня всыпать, так, кажется, говорят. Его мать всегда твердила, что по голове бить нельзя, для этого есть попа. Впрочем, Макса вообще ни почему не били. То ли поводов не давал, то ли родители понимали, что такие меры — признак педагогического бессилия. Видимо, теперь у Макса случилось это самое бессилие. Чем больше он думал о том, что Кира ему рассказала, тем больше понимал, добавить к сказанному ему нечего. Точнее, может, добавить только или ремнем, или подзатыльником. Потому что ситуация, при которой умный, красивый и яркий человек разрушает собственную жизнь без сколько-нибудь внятных причин, в голове не укладывалась. Никак. Совершенно. Чем больше думал, тем больше злился. Кому-то надо взрослеть. И срочно. «Взрослей, Кира Артуровна! Взрослей! Это можешь сделать только ты!» И перестань смотреть назад. Впереди дофига чего интересного есть. Но как объяснить это лучше, Макс не знал. Наверное, лучше все-таки не мешать, пока не мешать. Взросление процесс интимный. Как бы его не спугнуть. Слушай, Макс, давай Кирюху к себе на работу возьмем. После разговора Костя положил мобильный на стол. Такая светлая голова у девчонки, а она там киснет у Козикова. Макс нахмурился. Костя был единственным источником информации о Кире. Сам Макс каждое утро начинал с внушения самому себе. «Не звони ей, не паси, не лезь. Ей надо взрослеть и должна сама. Все, что мог, ты сделал. Человек должен повзрослеть сам, понять, осознать, почувствовать свою силу, отряхнуть с ног пыли труху призраков прошлого. Некоторые вещи невозможно сделать за другого. Хочешь накормить человека — дай ему удочку, а не рыбу». Он дал. «Теперь оставалось только ждать» пока Кира научится рыбачить. И как и в настоящей рыбалке, дело это требовало терпения. Нам своих дармоедов девать некуда, буркнул Макс мрачно. Но кости его тон не обманул. Стрельнул ехидным темным глазом, потянулся за маркером. Да и то верно. Тем более Козиков ее не отпустит. Он с нее теперь только что пыль не сдувает. Да ладно. Тот факт, что Кира по-прежнему работала в Артемиде, да нельзя изумлял Макса. И желание позвонить и потребовать отчета и объяснений становилось все сильнее. Но нет. Еще нет. Макс был уверен, что когда Кира переварит новую ситуацию, она даст ему знак. Он понятия не имел, какой, но был уверен, что не пропустит. Еще он должен доверять ей, верить, что она знает, что делает. Теперь знает. И что глупостей больше не наделает. Кира не может не повзрослеть, не начать себя вести правильно. Должна. Обязана. Прямо-таки пыль сдувает. «Не надышится!» Костя, прикусив кончик языка от усердия, творил очередной шедевр. «С таким пиететом! Все Кира Артуровна то! Кира Артуровна это! Я с Кирой посоветуюсь! Я сейчас Кире позвоню! Камышину куда дел? Непонятно!» Влад уволил Оксану? «Нет, вроде, но ее не видно, не слышно. Похоже, у Влада теперь новый заместитель. По крайней мере, вексель наш вчера именно Кира Артуровна привозила». «Кира была здесь?» «Ага», — безмятежно кивнул Драгин, оставив от себя лист и любое из творением лап своих. «Почему ты меня не позвал?» «Я заглядывал к проектировщикам. Да вы там так душевно с Зеленским собачились, что я решил грех это разрушать, такую идиллию!» Костя поставил под зайцем размашистую подпись и протянул Максу. «Этот особенно хорошо удался. Дарю!» «Перестань!» Макс ударом ладони отбросил изображение ни в чем не повинного зайца в сторону. «Ты должен был мне сказать, что Кира пришла!» «Зачем это?» Костя невинно округлил глаза. «Она ко мне приходила, кофе с конфетками напоил, пальчики облобызал. В общем, сам справился. Да ты же говорил, чтобы по «Векселю» я сам вопрос решал. И тебя только по факту поставил. Вот, ставлю. «Вексель» уйдет в оплату проекта в старой деревне. Сказать было нечего, кроме как дураком себя выставить» ко всему прочему, еще и ревность. «Кира, что ты там делаешь? Неделю тебе еще даю, неделю слышишь? А потом устрою тебе экзамен на аттестат зрелости». «Жить надо для себя?» «Отличный совет, Максим, правильный. И сам ты правильный, и живешь правильно. Но не все так могут. Вот Кира не умела. Теперь она совершенно точно понимала, что ей нужен кто-то. Ради кого все? И история с Лексом ничему ее не научила. Прошло время, боль забылась, А желание жить ради кого-то осталось. Жить кем-то так, чтобы этот кто-то жил тобой, чтобы быть вместе одним целым. Кира задумчиво затянулась. Она стала совсем мало курить, словно на место никотина пришел адреналин. Жизнь ее менялась. Она начала меняться, когда в ее машину на заправке московской трассы сел зеленоглазый тип в розовой рубашке и промокших кедах. Привычный порядок вещей, привычные мысли и жизненные принципы все трещало по швам. Прошлое, которое никак не отпускало ее, вдруг взяло и рассыпалось карточным домиком, оставив под ногами лишь бумажные искаженные смешные лики. Образовалась какая-то новая пустота, которую надо было чем-то заполнить. Или кем-то. А этот кто-то считал, что жить нужно для себя. Он и живет для себя, его все устраивает. А ей нужно срочно вырулить куда-то в сторону, пока желание жить для него не стало самым важным делом в жизни. Кира выбросила окурок в урну. Теперь она может себе позволить курить даже в офисе, но все таки выходит на крыльцо. Великое достижение, что уж там говорить. Его бы воля, он бы в Бориске в ближайшее время не показывался. Слишком неоднозначные воспоминания остались от последнего ужина здесь. Но привычка такая штука, которая часто решает все сама. И как-то так само собой получилось, что с Антоном Головановым они договорились встретиться именно там. Антон был сокурсником Макса, нашедшим себя на ниве дизайна, более того, снискавшим себе на этой ниве неплохую известность и заработавшим определенную репутацию. А у Макса остался в квартире угол бесхозный, который никак не ложился в общую картину. Ни по фэншую, ни по антропологическому дизайну. Никак. Всю голову сломал. И решил, в конце концов, привлечь в помощь профессионала. В конце концов, для Макса дизайн собственной квартиры всего лишь хобби и блаш. «По-хорошему, надо было пригласить Антоху на место действия, но Голованов заупрямился, дескать, времени у него сегодня нет, в такую даль тащиться. Давай встретимся в центре, предварительно поговорим, а потом уж, может, в выходной он подъедет в лахте. И тут, само собой, всплыл Бориска. «А что теперь?» «Оставалось только ждать». А потом позвонил Антон, злой и уставший». Его на светофоре поцеловали в задний бампер, и вместо ужина в ресторане с однокашником ему светила встреча с аварийными комиссарами, после которой смысла ехать в ресторан уже не было. Макс согласился, выразил дежурное сочувствие и нажал отбой. А заказ-то он уже сделал, ну, хоть поужинает как человек, а не омлетом. Он не донес до рта очередной кусок с триплой и прожарки медиум велл well с соусом маринара, зубы рефлекторно щелкнули Но вилка так и замерла в паре сантиметров от губ. А Макс не мог оторвать взгляд от троицы, только что вошедший в зал вслед за метр дотелем. Двоих из этой троицы он знал — Владислав Юрьевич Козиков и Кира Артуровна Бектагирова. Что за удивительная встреча! Это была снова другая Кира. Какая-то другая, он чувствовал это. Слава богу, не такая, как в прошлую встречу здесь — Но все равно в ней что-то неуловимое изменилось: строгий темно-синий костюм, узкие брюки со стрелками как раз для таких ног, как у Киры, длинный пиджак на одну пуговицу, из-под которого выглядывал скромный белый топ, стильная прямая асимметрия, минимум макияжа все очень строго, достойно, элегантно. Козиков рядом с ней выглядел каким-то блеклым, а поведение его казалось даже не предупредительным, откровенно заискивающим. Ничего снисходительного и покровительственного, как в прошлый раз. Третьего Макс не знал. Мужик как мужик, ничего примечательного, да и шут с ним. Кира споткнулась, когда увидела его. Остановилась. Хотя бы кивнет? Нет. Отвернулась, сделала вид, что не узнала, не заметила. И спокойно дала себя увести под локоток к столику. Прошла мимо. Вытерев ножки в очередных шпильках, а его белую рубашку. Впервые в жизни о Макса вытерли ноги. Ощущение ему дико не понравилось. Он уткнулся взглядом в стол, подышал сквозь зубы, резко отодвинул тарелку и махнул официанту. Рестретто! И счет!» Макс старательно смотрел перед собой, голову себе запретил поворачивать, не смотреть в ту сторону. Кофе пил мелкими глотками, не чувствуя вкуса. Принесли счет. Умудрился ошибиться в пин-коде. В голове стояла принудительная тишина. Он заметил, что она прошла к выходу, именно в тот момент, когда поставил пустую чашечку на блюдце. «Вот и славно! Пойдем, Кира Артуровна, покурим и поговорим. Не нравится мне это гребаное дежавю». «Добрый вечер, Кира Артуровна!» Он поразился, как спокойно может звучать его голос, когда так хочется придушить собеседника или как минимум встряхнуть. «Привет, Максим!» Эта невозмутимость разом взвинтила градус его негодования и без того почти кипящего. «Ничего не хочешь мне сказать?» Она откинула голову, выдыхая дым вверх. Дежавю било по всем фронтам. «Про звезды не надо!» Он все-таки повысил голос. «Про Кассиопею я уже в курсе. Давай без астрономии сразу к делу». «А что у нас за дело?» Макс даже не думал, что может так завестись. Понял это, когда стало больно в сжатых кулаках. Таланту Кира Артуровна явный талант. Никто его так не доводил. Да не просто белого, а слепительно-белоснежного коленя Нельзя так успокоиться, выдохнуть. И в конце концов, может быть, он не так все понял? «У вас дело или у вас деловой ужин?» Макс остался доволен тем, как прозвучал его голос, как у разумного человека, каким он всегда себя считал. «Третий — это кто?» «Третий — это наш инвестор», — ровно ответила Кира. Влад специально пригласил его, чтобы познакомить со мной. «В качестве кого познакомить?» Безумная нелепая мысль, несмотря на всю свою абсурдность, пронзительно больно и практически буквально ударила в висок. Но не будущей женой же не может быть. В качестве партнера по бизнесу. Кира аккуратно выбросила окурок. И, подумав, полезла в сумочку за следующей сигаретой. «Влад вводит меня в состав соучредителей Артемиды». «Охренеть!» Слово оказалось грубым, но зато отражало его эмоции. Такое развитие событий было странным, нелогичным, подозрительным. А странных и нелогичных вещей Макс не любил. Но, может быть, он сгущает краски и ищет подвох там, где его нет? Маловероятно, но все же. Кашлянул. Что же, поздравляю, довольно неожиданно. Считаешь недостойно? Кольнула прямо где-то под ребрами. А ведь Макс всегда гордился своим умением подбирать слова и говорить правильно. Научился. Без этого в его профессии никак. Сейчас что? «Внезапный приступ отупения?» «Как не своевременно. «Нет, наоборот, более чем достойный, и я в этом не сомневался. Я в наличии мозгов у Козикова сомневался». Макс усмехнулся, стараясь как-то сгладить впечатление от своих резких слов. Все оказалось не так, как ему привиделось. Деловая встреча, деловой ужин. Рад, что ошибся. И мозги у Влада есть. И в достаточном объеме. В конце концов, тебе с ним теперь работать плечом к плечу? «Партнер по бизнесу — это не начальник, тут все по-другому». «Да, работать». Кира затянулась глубоко, так что совсем остро очертились скулы. Плечом к плечу. И не только работать. Плечом к плечу. Он честно попытался придумать какое-то иное объяснение ее словам. Иное, отличное от того, что острым дятлом сейчас било в висок и кололо глубоко под ребрами. Другого объяснения не нашлось. «Кира» ему почему то стало страшно говорить в полный голос и ее имя макс произнес шепотом скажи мне скажи мне что я не то подумал а что ты подумал еще один раз глубоко в затяг до легкой тошноты что я стану с ним спать все верно подумал зачем последний воздух вылетел из легких с этим вопросом а вдохнуть не получалось задержал дыхание ждал ответа воспользовалась твоим советом второй окурок полетел в урну «Спасибо за совет, Макс!» «Каким нахрен советом?» Он все-таки заорал. Не только заорал. Схватил за плечи и начал трясти. «Что ты там себе опять напридумывала?» «Перестань!» Она попыталась отцепить его руки от себя. «Не кричи на меня и не тряси!» Макс резко убрал руки и понял вдруг, что дышит, будто пять километров на время пробежал. И в боку колет все сильнее. «Объясняй!» Кира принялась растирать запястья резкими движениями. «Ты мне сказал, жить надо для себя. Вот я и начала жить для себя». Макс поднял взгляд и выдохнул к ассиопее все, что уже накопилось к этому моменту. Тремя словами, два из которых были нецензурными. Кира дернула плечом и упрямо продолжила. «Влад меня хочет. Я, правда, не знаю почему, но у него явно по мне крыша едет». Кира говорила спокойно, жутко и омерзительно спокойно. Я после того вечера, когда... Когда ты меня увез отсюда, на следующий день заявление об увольнении написала. Не поверишь, что после этого началось. Уголок ее рта пополз вверх и тут же опустился. На колени падал, просил, умолял. Даже слезу пустил. Люблю, говорить не могу без тебя. Представь, какой странный. Кира невесело усмехнулась. Сказал, что не может бросить жену и детей, но все, кроме официального статуса его жены, он мне готов предоставить». И так он меня достал, знаешь, этим концертом. Я и брякнула про 50% в бизнесе. А он взял и согласился. И что? Его всегда великолепно работающие мозги отказывались обрабатывать информацию, которую выдавала Кира. Напрочь. Это просто не может быть правдой. А что? Кира достала еще сигарету. Курить не хотелось, но руки занять необходимо. Ты дал мне отличный совет, Макс. Жить надо для себя. А тут такой шанс. «Если уж я была готова сделать это по просьбе Оксаны, то для себя-то сам Бог велел. Стану совладелицей агентства недвижимости, куплю себе новую машину, разменяю квартиру, устрою матери личную жизнь, буду серьёзной уважаемой бизнес-леди. Давно, знаешь ли, пора менять что-то в своей жизни». «Кира, ты соображаешь, что говоришь?» «Только дурак откажется от такого предложения». Кира пожала плечами. «Понимаешь, он реально по мне сходит с ума. Я тебе больше скажу». Сигарета разгорелась ярче. «Ему нравится, когда с ним обращаются... без уважения. Я веду себя с ним как стерва, а он прется. Видимо, он латентный гей. Ему нравятся девушки с мальчишескими формами, которые вытирают у него ноги. Может, он вообще любитель кожаных трусов и кляпов в рот? Говорят, среди бизнесменов это дело такое... распространенное. Устают всеми командовать, хочется посмотреть на обратную сторону медали». Кажется, кого-то из шефов автоспорта за этим делом застукали. Его «Кира! Не ори на меня! Хочу орать и буду орать!» Его понесло. «Ты себя слышишь? Зачем тебе это? Ты и так прекрасная специалистка! Ты способна всего добиться сама, без всяких Козиковых! Уходи к черту из Артемиды! Мы с Костей тебе в два счета работу найдем. Ты просто...» Он перевел дыхание. «Скажи честно, ты просто дразнишь меня, да?» «Не то, ты говоришь не то, а то, что мне нужно, ты не скажешь!» Кира отрицательно покачала головой. «Я серьезно. Буду жить для себя! Устраивать свою жизнь! Спасибо за совет, Максим!» Он долго смотрел на нее: То ли ждал чего-то, то ли поверить не мог. «Дура!» Произнес он бесцветно, прикрыл глаза. Сначала еще хотел что-то добавить, а потом лишь плотнее сжал губы. Махнул рукой. И тем же бесцветным голосом Словно все эмоции разом выключились, закончил. «Пожалеешь же потом. Ну да, свои мозги в чужую голову не вложишь. Удачи, Кира Артуровна, на новом поприще». Повернулся, пошел к парковке, засунув руки в карманы короткого пальто и опустил голову. Она зажала ладонью рот, чтобы не закричать, не окликнуть. Вцепилась зубами в мякоть подушечек, чтобы было больно там, в руке. «Уходит». Ушел, сел в машину, уехал. А ты думала, что? Он будет каждый раз тебя от твоих тараканов спасать? Нянчиться с тобой будет, сопли вытирать, жизни учить? И так раз за разом, пока тебе не надоест быть идиоткой? Нет. Один раз он тебе руку протянул, а дальше каждый сам за себя. Он так умеет. А то, что ты не умеешь, твои проблемы. Она запрокинула лицо к безмолвной свидетельнице завершенного разговора Кассиопеи. Поморгала, сгоняя не выступившие слезы. И нервы сдали тоже не кстати. Кажется, это из рождественского, ценимого мамой наравне с Евтушенко. Дура! Идиотка, тупая курица! Это же надо было так вывернуть его слова. Подумать только, он ей такой совет дал своя голова для чего? Прическу носить! Макс саданул по рулю и от взревевшего клаксона шарахнулся автомобиль справа. Макс не мог собрать связно ни одной мысли. Такого состояния отупляющего бешенства он в жизни не испытывал. Каким-то чудом хватило ума понять, что полностью отдаться этому чувству за рулем опасно. И он заставлял себя сосредоточиться на управлении машиной. Старательно переключал передачи. Сейчас как никогда радовался, что у него механика. Себе под нос читал показания приборной панели. Так, едем 70, не нарушаем. Обороты 4 надо повышать. Пробег уже под 10. Наверное, пора менять масло. Когда он менял масло? Надо посмотреть в сервисной книге. Что ему там залили в последний раз? Оригинальную синтетику, кажется. Да какое нахрен масло? Вот так ты решила, да? Не повзрослела? Все еще 18? Ты ведешь себя, как тупая малолетка. Кира, ты в курсе? Да и хрен с тобой. Твоя жизнь. Иди, ложись под Козикова. И тут он просто увидел. Так ярко, словно в лобовом стекле, включили кино. Кира, тонкие пальцы и запястья, Растрепанные волосы, татуировка на плече, черные-черные глаза и этот... Рядом с ней, на ней. «Да провались оно все!» Золотисто-бежевый «Вольво», подрезав машину в правом ряду, с легким дрифтом вошел в разворот напротив малой морской. Вслед донесся возмущенный вопль автомобильного гудка. В обратную сторону поток был меньше — Вольво золотистой стрелой летел сквозь Невский, резко перестраиваясь из ряда в ряд. Молодой мужчина за рулем выполнял все действия автоматически, думая только о том, чтобы успеть. Если они уехали из ресторана, где он будет их искать? Придумал тоже доверить Кире Артуровне такое ответственное дело — взрослеть. Не получается у нее пока. Не справляется самостоятельно. Придется и дальше вести за ручку. Сегодня, завтра, столько, сколько надо. Не бросать же ее одну, с не до конца вставшей на место крышей. То, что он все сделал правильно, Макс понял, когда подъехал к входу в ресторан. Потому что Кира стояла на том же самом месте. Снова курила. Сейчас он был рад тому, что она курит. Значит, все правильно. Значит, все так, как и должно быть. Перегнулся, резко открыл пассажирскую дверцу. «Садись». Вышла негромко. Она стояла метрах в трех от него. В руке дымилась сигарета. Стояла и смотрела, словно не видела его или не верила ему. -А ну, живо в машину! проревел Макс. Наверное, его было слышно даже внутри ресторана. Плевать, главное, Кира его услышала. Его крик словно сбросил с нее оцепенение. Полетел трассирующим снарядом окурок, она сорвалась с места, как спринтер после выстрела стартового пистолета, зацепилась каблуком за поребрик, снова не вписалась макушкой. В машину она не села, влетела кубарем, сумочка упала на пол. Макс еще раз перегнулся и хлопнул пассажирской дверцей уже в обратную сторону. С пробуксовкой колеса со второй передачи золотисто-бежевой «Вольво» резко трогается с места. Через минуту машина вылетает на простор Невского. Протестующий пищит бортовой компьютер, помешанный на безопасности. «Пристегнись!» Зеленые глаза не отрываются от дороги. Девушка на переднем пассажирском сиденье дрожащими пальцами послушно щелкает ремнем безопасности. «Больше в салоне золотисто-бежевого Вольва. Не произносится ни слова.